Шаул из Духин вместе со всей семьёй бросился в огонь и тем закончил своё существование. А Шурба не пал, с триумфом вступил в Вавилон и стал править им. Для чего же царские глашатаи искажают правду? Какая в том нужда? И кто дал им на это право? Знают ли об этом сановники? Царь Набосардар, к чему обманывать народ? или еще мало лжи в жизни, или не было в славной истории халдеев, великих людей, чьи имена в ненастные дни излучают ярчайший свет. Но она и не понимала этого. Облик вечного города, столь непохожий на тот, каким он рисовался ей когда-то под ветвями, а лив надрывал душу. Кажется, Устига был прав, называя Вавилон городом распутство. В сознании этого причиняла девушке такую боль, Она готова была скрипеть зубами, как это делал Набусавдар. Но она и разглядывала стоявших рядом людей. Вероятно, в другое время они не поверили бы царскому глашатую, но сейчас принимали за чистую монету каждое его слово, убеждавший их в несокрушимости Бабилу. В эти трудные минуты им была отрадна даже ложь. Лишь бы она поддерживала слабеющую веру в несокрушимость Вавилона. Ведь Вавилон — город богов, а боги бессмертны. Бабилу — город городов, столица мира. Его великолепие вызывает восхищение у ценителей красоты. Самые выдающиеся полководцы восхищаются его стенами и крепостями. Пылки и речи разожгли людей. Возбужденные толпы растекались по улицам. Одни звали глашатой ввести их в храм, Другие двинулись к Моджалиби, третьи останавливались перед набол полосаровыми башнями, словно перед всемогущими богами. У ворот Моджалибского дворца собрался народ, горя желанием видеть и слышать своего властелина. Лошатый отправился во дворец передать царю волю народа. Нанаи задержалась в толпе. Ей тоже хотелось увидеть халдейского царя. Хоть разок увидеть своего владыку, в статном теле которого, да простит его Генлиль, дремал слабый и безвольный дух. Затаив дыхание, она смотрела на террасы дворца. Но волтосар не появлялся. Вместо него перед глазами людей маячила, уходя в самое небо, сверкающая крыша над пишестяным залом, а поданой вместо его голоса до слуха доносился шум ефратской волны. Отчаявшийся царь тем временем предавался скорбным размышлениям о том, что же произошло с ним под холмами. Он был в полной растерянности. Мысль, что он самолично послал на смерть 20 тысяч лучших воинов в Тирзалив, совесть не давала ему покоя. А воспалённые уста людей, толпившихся на площадиях, непрестанно исторгали: "Хотим видеть царя, хотим слышать царя. Посланник вернулся один". Царь, мол, держит совет со своими сановниками, а потом не может выйти к народу. Тут из толпы кто-то крикнул. Тогда слушайте меня, халдей! Все повернули голову к украшенному драконам столбу, на цоколь которого взобрался черноволосый юноша. Устремила на него взгляд и на Найи. Смеркалось, и лицо оратора расплывалось в легкой дымке. Юноша глубоко вздохнул и... И вызывающий бросил: "Сарские глашатаи убеждают вас дать отпор врагу. Все вы должны подняться с мечами и биться за волю. Ну что ж, пользуйтесь случаем, когда ещё такой представится. Опаяжьтесь мечами и обнажите их против злейших врагов простых халдеев, против царя, жрецов и князей, которые разоряют вас поборами, обременяют непосильной работой". Они велят вам биться за волю. Но разве простой халдей знает, что такое воля, если он всю жизнь был рабом? Прежде вы помирали на полях, не выпуская серпа из рук, у водочерпалок на каналах, с заступами в рудниках, чтобы господа могли кутить и развратничать. А теперь вас заставляют умирать за них, чтобы они впредь держали вас своими рабами, а вы добелой итис подлинной воли, по которой истосковался наш народ. Добивайтесь, чтобы вами правил справедливый, добрый царь. Юноша снова набрал в лёгкие воздуха и вытер потный лоб. Гул пронёсся по толпе, наклонив головы, люди переговаривались друг с другом, а юноша продолжал: "Всем известно, что Кир милостив к своим подданным, что в его государстве царят спокойствие и порядок, и нету там обиженных халдеи". Мы столько лет мечтали о воле, и вот её возвещают персидские горны. Кир, владыка истины и справедливый, ждите Кира, царя царей и повелителя мира, с ним боги всех племён. Да живёт Кир, великий царь и покоритель. Неожиданно поддержал его в толпе чей-то голос. Да живёт Кир избавитель, восторженно выкрикнул юноша, воосчённый тем, что слова его нашли отклик.